Похоронный отель На верхних этажах похоронных отелей селили координаторов по работе с утратой вроде меня. Некоторые мои коллеги тешили себя наивными фантазиями о спасении мира, на деле же нам досталась роль знаменитых посыльных для кучи ожидающих кремации жертв арктической чумы и скорбящих родственников, которым просто хотелось уединиться в номере с трупом любимого, обнять его и проститься. Каждый день из ближайших больниц привозили покойников в мешках для биологически опасных отходов и складывали в подвал, где они ждали трехступенчатого процесса консервации, стерилизации, бальзамирования и антибактериальной обработки. Таким образом, у родственников появлялась возможность попрощаться, пока крематории захлебывались работой. В общем, прямо скажем, не ракеты проектировать, да и зарплата неплохая, Вопрос лишь в том, справишься ли. Первые похоронные отели открылись почти три года назад и подмяли под себя весь погребальный бизнес. Что до меня, я не поднимал головы, не говорил о прошлом, целыми днями собирал с гигантских калифорнийских постелей тела и отвозил к печке. Но три месяца назад в лобби отеля вдруг появился мой невероятно одаренный братец, пригласил меня поужинать и заодно обсудить ситуацию с матерью. Я подумал, наверное, надеяться надавить на чувство вины и убедить меня вернуться домой. Когда я вошел в счастливый плавник на рыбацкой пристани, последний оставшийся в Сан-Франциско рыбный ресторан, мать с братом меня уже ждали. Каждый столик был накрыт украшенным гирляндами пластиковым пузырем. Память о тех днях, когда все еще думали, что чума передается по воздуху. Во многих заведениях их сохранили просто ради атмосферы. — А вот и второй мой мальчик, — сказала мама, когда я вошел в пузырь. Из носа у нее торчала пластиковая трубка, и после каждой фразы она со свистом втягивала воздух. Тонкую кожу как будто накинули на тело, словно шаль. — Рад тебя видеть, мам, — отозвался я. Я слишком хорошо помнил этот смущенный взгляд, эту манеру закусывать губу, когда отец орал на меня, подростка, за ужином. — Я просто разочарован! Мы же пытаемся тебе помочь, всегда добавлял он, отчитав меня за плохие отметки или драку. Мать всегда просила его успокоиться, мол, хватит уже, он все понял, а потом неделями старалась не пересекаться со мной в доме, и ужин подавала молча. Что сегодня закажет великий доктор Брайан Ямато? усевшись за стол, спросил я брата. Он злобно зыркнул на меня, передал меню и проговорил: Морское ушко тут несравненное! Этим блюдом ресторан и знаменит. Я заказал палту со следней тыквой, Манхэттен, и взял последнюю устрицу. Брат тем временем рассказывал, как продвигается ремонт его дома в Вегасе, где последние пару лет жила мама. Упомянул также о своем новом научном проекте, посвященном черным дырам. Кому интересно, он был нужен, учитывая, что весь наш мир стремительно несся в собственную задницу. Еще спросил, в курсе ли я, что его дочь Петал уже ходит в среднюю школу и учится кататься на лошади, а его сын Питер играет на электронной гитаре. Разумеется, я был не в курсе. А ты, Деннис, работаешь в отеле смерти, верно? Поинтересовался Брайан. Уже несколько лет. Лучших работников месяца, квартальных премий и всего такого у нас не бывает, но у меня все хорошо. Я менеджер двух этажей. Стоит ли говорить? что находились на этих этажах номера эконом-класса, которые никогда не ремонтировали, они до сих пор были обставлены мебелью в псевдовикторианском стиле. Жизнь умудрялась достать меня даже в отеле для мертвых. Обои в цветочек отставали по углам, вокруг неисправного ледогенератора ширилось мокрое пятно. В коридоре росла колония оберток от жевательной резинки. «Менеджер?» — недоверчиво переспросила мама. «Ага». «И чем именно ты занимаешься?» «Всем понемногу. Я и метродотель, и гробовщик, и консьерж. Выполняю все желания клиентов, даже мертвых». В вестибюле отеля стояла большая стойка с брошюрами и книгами о стадиях горевания и услугах, которые предоставляем мы и другие наши филиалы. Обложки всех этих изданий были крайне неудачные. Их украшали десятилетние давности снимки из фотобанков. Где непонятно над чем хохочущие люди гуляли по парку Золотые ворота. На одной обложке какой-то мужик в неоновом спортивном костюме держал над головой на вытянутых руках плеер, словно только что его выиграл. Жизнь продолжается. Обслуживание в номер доступно до полуночи. Доставку продуктов и кейтеринг предоставляют Золотой дракон и Бука де Беппо». Чтобы вызвать горничную, нажмите 9, чтобы связаться с дежурным гробовщиком Нажмите «восемь». Я прятал в сушилке, не работавшей прачечной, бутылку Джимбима, чтобы смыться, когда слишком уж одолеют скорбящие. «Извините, но мой муж, кажется, подтекает, а в вашем отеле эротический канал транслируется. А вы точно знаете, что моя сестра уже не заразна?» «Конечно, учитывая невысокую стоимость номеров, у меня все было еще не так плохо, как у менеджеров других этажей». Пока правительство не стало предлагать бюджетные похороны под ключ со скидкой, тела находили и в лагуне, и в парке Золотые ворота. В целом люди обрадовались, что теперь могут ответственно подойти к утилизации своих близких. Как интересно, сказала мама. Я впервые, с тех пор как пришел, покосился на телефон и почувствовал, что Брайан за мной наблюдает. Проверил свои криптовалюты, 50 похоронных токенов и 0,68 целых миллионных биткоина. «Кстати, плачу я», — раздраженно буркнул брат. «Я заказал еще один Манхэттен и набросился на еду. Когда принесли послеобеденный кофе, мама многозначительно посмотрела на Брайана. Ну, понеслась». «Вот какое дело», — начал тот. «Мама очень больна. Пару лет назад мы думали, что убили все раковые клетки, но сейчас у нее метастазы в легких. И нам нужна помощь, Деннис. Дома. Ладно. А нельзя нанять медсестру или сиделку? Мы уже пытались и заплатили за это кругленькую сумму. Надеемся, ты сможешь помочь. Когда умирал папа, тебя рядом не было. Не люблю, когда по дому бродят незнакомцы и трогают мои вещи», — добавила мама. «Так я буду жить у тебя?» — спросил я. «Мы предполагали так», — ответил Брайан. «У тебя будет своя комната», — пообещала мама, наклонилась над столом и протянула ко мне руки ладонями вперед, наверное, хотела, чтобы я их сжал. «Понимаю, это не идеальное решение для всех нас». Я хлебнул кофе, посмотрел в окно, на плававшего у пристани морского льва, на Алькатрас вдалеке. Как-то в школе я там отстал от своей группы во время экскурсии и угодил в неприятности. Мы с одной девчонкой сунулись в запретную зону, чтобы покурить парламент-лайт и поупражняться совать языки друг другу в глотку. До того случая предки, видимо, думали, что я хороший мальчик. Я сложил из салфетки уродливого лебедя и, высунув из пузыря руку, попытался подозвать официантку, чтобы она принесла мне еще выпить. В общем, отвлекался на что угодно, лишь бы не смотреть на сжавшуюся в кресле напротив несчастную старуху. «Можно мне подумать?» Брайан покачал головой и навис над столом, как будто вот-вот схватит меня за грудки. Мама же так и норовила скомкаться, как листок бумаги. «О чем тут думать?» — гаркнул Брайан, так что за соседними столиками заоборачивались. «Когда умирал отец, тебя Бог знает где носила! Уж в этот раз мог бы проявить сочувствие!» «Не устраивай скандал», — отозвался я, тем более при маме. «Я устраиваю скандал?» Брайан вскочил, вышел из пузыря и придержал створку, чтобы я последовал за ним. Официантка что-то говорила менеджеру: Я все же надеялся, что ты захочешь хоть немного помочь матери, но если ты и на это не способен, тогда уходи. Я обернулся к маме и наконец взял ее за руки. Они были такие невероятно мягкие и нежные, словно покрыты кожей ребенка, от чего-то исчерченной набухшими венами. Надеюсь, ты послушаешь, брата. Срывающимся голосом пробормотала она. «Я позвоню, ладно?» Я встал и наклонился поцеловать маму в щеку, отчасти надеясь, что она отшатнется. От нее пахло медицинским кабинетом и влажными салфетками, а не ментоловыми сигаретами, как раньше, когда я вляпывался в неприятности. Она сжала мои руки, и я вышел. «На связи!» Проскочил мимо брата, который все еще словно охранник стоял у выхода из пузыря. «Спасибо за ужин». Торопливо зашагал к двери, пока он еще чего-нибудь мне не сказал. А обернувшись, увидел, что Брайан утешает рыдающую в салфетку мать. В перерывах между сменой полотенец в номерах и доставкой тел в крематорий я обычно тусовался на пожарной лестнице с единственной соседкой по этажу, Вэл, вдовой, похожей на стюардессу из 60-х, шарфики, юбки-карандаш, и шлейф сигаретного дыма. Боссу, мистеру Фенгу, не нравилось, что мы там торчим. На летучках он всегда говорил, хотя бы притворитесь, что вам не плевать на этих людей, что вы вечно торчите на лестнице с бутылкой, как ханыги какие-то. Спасибо этой его высокомерной чувствительности. Он ко мне особо не лез, не хотел, чтобы его ассоциировали с людьми из низшего класса. А я в его глазах, вероятно, вообще ни к какому классу не принадлежал. Чаще всего мы с Вэл устраивали друг другу на пожарной лестнице сеансы бесплатной психотерапии. Она очень пафосно объясняла, почему я не отвечаю на звонки Брайана и вообще, почему я такой жалкий лузер, а я слушал. Но иногда, чаще всего в гробовые дни, мы выскребали все, что удалось скопить, и устраивали царскую попойку. Через неделю после семейного ужина мы с Вэлл отправились в клуб Литтербол, бывшую бильярдную переделанную в Центр развлечений для взрослых. В наше время концы с концами удавалось сводить лишь тем, кто торговал сексом, смертью или трансляцией того и другого в интернете. Я подозвал официантку по имени Амброзия, одетую в фиолетовое с золотом бикини, как у принцессы Леи из «Возвращения джедая», и заказал куриные крылышки и индийский «Эль». Деннис начала в Эл. Иногда я именовался у нее Деннис Отщепенец, Деннис Извращенец и Деннис Мерзости Непротивленец. «Деннис, ты так и не решил, как поступишь с матерью?» Вэл, как насчет него?» Попытался я сменить тему, указав на Хана Соло, который прогуливался по залу, покачивая бедрами. Наверное, тема вечеринки в тот день была «Звездные войны». Вэлл закатила глаза. «Слушай, да у меня самого жизни как в колею не войдет. У меня даже чемодана теперь нет. Не могу я просто взять и уволиться. Я нужен в отеле». «А по-моему, ты мне лапшу на уши вешаешь», — возразила она. «Брат у тебя богатый. У мистера Фенга на твое место есть еще сотня придурков. А тебе, в отличие от остальных обсосов в этой гостишке, хотя бы есть куда податься?» «У тебя самой вроде сестра в Филле». Вэлл вечно вещала сопломбом девочки из маленького творческого вуза но всегда замолкала, когда я переводил стрелки. Как-то чуть больше года назад, вскоре после приезда, она попросила меня помочь повесить картину, которую подарил ей покойный муж. Импрессионистское полотно какой-то японской художницы по имени Микки под названием «Поиски Клары». Мать и дочь копаются в грязи. Мы уже рассказали друг другу про первые разы. Первый альбом, первый поцелуй, первый запомнившийся подарок на Новый год и я решил, что теперь имею право спросить про ее мужа. Она соорудила в его честь небольшое святилище возле телевизора. Несколько фото, часы, очки, а вокруг множество свечей. Это он тебе на какую-нибудь годовщину подарил? Нет, это был подарок из серии «У меня к тебе серьезно», а ты сказала, что любишь живопись. Видно, он славный парень был, заметил я, когда нам удалось наконец повесить картину так, чтобы она не кренилась на бок. Долго вы прожили вместе?» Тут она притихла, достала папки с делами клиентов и стала перебирать запросы от родни. Лично я частенько ленился этим заниматься. Но потому, как двигались ее глаза, ясно было, что текст она не читает. Потом Вэлл вдруг принялась за уборку. «Прости, если я...» — попытался я перекричать пылесос. Постоял в дверях, глядя, как ее слезы капают на ковер, и вышел. Вэл потом несколько недель меня игнорировала, а я не знал, что ей сказать. Когда сталкивались в коридоре, жаловался на слабый напор воды из крана. А на континентальных завтраках, которые начальство раз в неделю устраивало в отеле, брал для нее тарелку мини-маффинов. Их быстро разбирали, а я знал, что ей они по вкусу. «Спасибо», — бросала она, не глядя на меня. «Да ладно, составить тебе компанию». «Я лучше поем у себя», — отвечала она и шла через лобби к лифту. Только когда компания устроила нам семинар по программе лояльности, Вэл решила, что мы можем снова стать друзьями. «Ну, типа, с возвращением в мир живых», — сказал я, когда она села рядом за обедом. Мы съели сэндвичи с индейкой и порцию картошки фри на двоих. Потом я спросил, не хочет ли она устроить киномарафон, и она согласилась. «Это наша с Вэл поверхностная дружба», Лишний раз напоминала, как близок я был к абсолютному одиночеству. Наверное, поэтому я постоянно ходил с задумчивым видом, а такой человек как раз имел все шансы эл понравиться. Кроме нее, из коллег я общался лишь с мистером Люнгом, старшим уборщиком. Он напоминал мастера кунг-фу из фильмов 70-х, кустистые брови, длинная узкая борода. Смотреть, как он работает, было все равно, что медитировать. Однажды я сказал ему об этом и тут же испугался, что мне попался один из тех азиатов, которые без понятия, что такое быть азиатами. Но он улыбнулся, а через пару дней попросил меня помочь ему обслужить мимо кассы одну семью из Чайна-тауна. — У нас есть биомешок, — сказал он с сильным акцентом. — Нужно сжечь. Денег нет. Всю ночь я обдумывал просьбу мистера Люнга, понимая, что не просто помогу кому-то но заодно утру нос мистеру Фэнгу, которому сама идея помощи нуждающимся была ненавистна. Поначалу я не хотел ничего говорить Вэл, слишком уж она правильная девочка, еще доложит про меня. Но потом она увидела, как я передаю мистеру Люнгу записку, и мне пришлось посвятить ее в план. Мы решили устроить все в пятницу вечером, когда мистер Фэнг в сотый раз пойдет с женой смотреть травиату. Я должен был встретить у служебного входа мистера Люнга И его друга, и забрать у них тела, которые они хранили в холодильниках местных ресторанов. Кто бы мог подумать, у Денниса все же есть сердце, бросила Вэлл в первую ночь нашей секретной миссии, натягивая костюм биологической защиты, который положено было носить стерилизатором при работе с необработанными трупами. А кто бы отказался помочь? Можем заплатить только так, сказали подросток и его дедушка, когда я вручил им картонную урну. Пацан вытащил телефон, перевел на мой аккаунт 50 похоронных токенов, а потом вручил мне огромную сумку с продуктами. Проводив первую группу родственников, мы с Вэлл и мистером Люнгом уселись за стол для бальзамирования и поужинали пельменями, которые они нам принесли. Все люди, которых мистер Люнг стал приводить ко мне вечерами, держались очень торжественно и от души нас благодарили. Всегда спрашивали «Этого хватит?» «Простите, что не можем дать больше». «Все нормально», — отвечал я. «Я ведь не ради денег согласился, честно говоря. Я бы и бесплатно все сделал, если бы они так не настаивали. Просто так мне становилось легче на душе». Люди жгли благовония, обнимали друг друга, плакали, разглядывая фотографии умерших. Я склонял голову в знак уважения. Когда-то именно так мы реагировали на смерть. Но когда мертвых стало слишком много, и близкие уже не успевали с ними попрощаться, в нас что-то сломалось. Появились криогенные компании, отели смерти, турфирмы, предлагавшие естественный отдых вместе с недавно ушедшим любимым. Я вспомнил, как мистер Фэнк, нанимая нас на работу, все твердил, что мы должны обслуживать гостей по высшему разряду, ни в коем случае не расстраивать их и помнить, что в первую очередь мы отель, а уж только потом похоронное бюро как- то ночью я помогал мистеру люнгу один а после взяв из сушилки бутылку бурбона вылез на пожарную лестницу Вэл уже сидела там и курила пуская большие кольца дыма над силуэтом балерины спроецированным на вершину сэллфорс тауэр это была реклама фестиваля стойкости который мэр учредил чтобы поднять моральный дух города хотя на самом деле людям просто нужно было больше социальной поддержки бесплатного супа Консультации со специалистами, похорон за счет государства. Вэл утерла слезы и передала мне самокрутку. «Интересно, теперь, когда придумали новую схему лечения, отели смерти сохранятся? Вроде людей стали погружать в продолжительную кому. Появилась надежда. Может быть, наши дни в качестве работников смерти сочтены?» Я пожал плечами и крепко затянулся. «Как сегодня дела?» «Как обычно». Неловко признать, но у меня уже вошло в привычку помогать мистеру Люнгу разбираться с новыми телами. — В смысле... — Да я понимаю, — кивнула Вэлл. — Нельзя слишком много думать о работе. — Любишь старшип? — Это еще что? — Группа. — Никаких чувств к ней не испытываю. — Не против, если я включу? Я достал телефон, нашел альбом «Ни Дип Ин Захупла» и нажал «Плей». Их кассету в детстве мне подарил отец. И я никак не мог забыть песни, под которой ребенком мгновенно засыпал даже после очень трудного дня. Ужас, сказала Вэл, но в хорошем смысле. Мы кутались в одно на двоих одеяло, а ногами болтали в воздухе. Телефон в кармане жужжал все новыми сообщениями от брата, я не обращал на них внимания. А потом и вовсе выключил аппарат. Вэл, похоже, хотела что-то сказать, но смолчала. Положила голову мне на плечо и мы стали считать крошечные фейерверки сварок, видневшиеся по всему темному финансовому кварталу, где рабочие монтировали похожие на гигантские тюльпаны ветряные турбины. Когда отец умер от осложнений после перенесенной чумы, брат долго пытался до меня дозвониться. Казалось бы, это должно было послужить мне уроком, заставить повзрослеть, но я слишком хорошо умел убегать. После похорон мама оставила мне голосовое сообщение на 28 минут и 32 секунды. Я удалил его, не прослушав. Временами гадал, что же там могло быть. Может, Деннис, возвращайся, мы любим тебя. Или твой отец умер от разочарования в тебе. Последний раз я виделся с отцом за 10 лет до его смерти. Мне тогда было под 30. Я притащился домой после безуспешной попытки начать карьеру. Кредитки мои заблокировали, слишком долго я пытался угнаться за друзьями и покупал выпивку незнакомцам, пообещавшим приоткрыть для меня двери в профессию. В Патагонии я начал подворовывать на работе. Доллар другой, кепку, толстовку. Наконец родители выручили меня, прислав обратный билет. Я прилетел в Неваду. Мать, скрестив руки на груди, ждала меня на парковке аэропорта возле нашей купленной лет 20 назад машины. «Ты кем себя возомнил? Мы в пенсионные накопления залезли, чтобы оплатить твои долги. Счет лежит у тебя в комнате. Если намек не ясен, мы ждем, что ты все нам вернешь». Папа выступил в роли доброго полицейского и обнял меня. Меня трясло, и он, должно быть, понял, что перед ним тридцатилетний пацан, ожидающий ремня. «Ты облажался», — сказал отец. «Но мы тебя вылечим. Найдем группу анонимных алкоголиков. Справимся вместе». Маме он велел отстать от меня. Я же совершенно погряз в жалости к себе. Не понял даже, как туго пришлось родителям затянуть пояса, чтобы мне помочь. Я пробыл дома всего несколько дней, и все рухнуло. Папа попросил убрать за биглем, нагадившим в подвале, а я нахамил в ответ. «Уберу, когда будет настроение», что-то типа того. «Сейчас убери!» — заорал он. «Твоя работа сейчас — прибирать за Д'Артаньяном, говно! За это тебе позволяется тут жить, понял?» Конечно, мне это не понравилось. Я вылетел из комнаты, где безуспешно рыскал в интернете в поисках работы, и сцепился с отцом в кухне. Когда отец злился, он вновь превращался в единственного азиатского пацана на всю Нью-Хэмпширскую школу, которому приходилось защищать карманные деньги от белых хулиганов, достававших его вопросами, есть ли у его видения мира широкоэкранная версия. «Хочешь пободаться?» — вопил он. «Да я тебе все зубы вышибу, только сунься!» Может, быть, я по-прежнему подростком, у него бы это и получилось. Но теперь я, хоть и отощал, все же был выше на пару дюймов и не страдал от артрита. Хотелось, чтобы он ударил меня первым, тогда я получил бы право дать ему сдачи. В тот момент я его прямо ненавидел. Так что, не раздумывая, долго схватил нож из набора, который впарил матери какой-то ушлый продавец. Рука взмокла от пота. Я представил, как бью отца ножом и убегаю прочь. Адвокаты после скажут, что я был в состоянии аффекта, а я переночую под мостом, а после поймаю машину и уеду далеко-далеко отсюда. Услышав шум, мама выскочила из мастерской и бросилась вниз. Когда она вбежала, я сразу бросил нож но она все же успела его увидеть. За долю секунды до того, как лезвие коснулось пола, отец влепил мне хук справа. Я в ответ повалил его на пол. Удар, еще удар. Папин нос затрещал под моим кулаком. Я успел ударить его еще трижды, а потом мать меня оттащила. Обняла окровавленного отца за голову и заслонила от меня. С минуту просто смотрела, всхлипывая. Наверное, так же она смотрела бы на вооруженного грабителя а потом крикнула, «Убирайся из моего дома! Вон отсюда! И никогда больше не возвращайся!» «В общем, даже если вы не занимаетесь ракетостроением, как мой гениальный брат, все равно вам несложно будет понять, почему с семьей я не близок. Наверное, нужно было в какой-то момент вернуться и помириться с отцом, пока он еще был жив. Я же поступил так, как велела мне мать. Ушел и никогда больше не возвращался». Легче было притворяться, что я совсем один на свете. С тех пор, как появилась новая схема лечения и программа по пересадке донорских органов, спрос на похоронные отели упал. Мистер Фэнк объявил, что нам выпала чудесная возможность реструктуризировать бренд. Стал посылать в город координаторов по работе с утратой, чтобы те расписывали людям, какие мы можем организовать высококачественные похороны и предоставить эксклюзивные услуги кремации. Проводите близких в последний путь в наших роскошных апартаментах. Забудьте о моргах и холодильниках. Встречайте VIP-сервис 3,5 звезды. Мы предлагаем платеж в рассрочку с низкой процентной ставкой. Наши основные конкуренты – Сеть Elysium из Окленда отныне объявили себя реабилитационным центром. Видно, хозяева наслушались новостей о том, что побочным эффектом экспериментального лечения является потеря памяти. На последние несколько летучек меня не позвали из-за, как любили выражаться наши менеджеры, свинского отношения к работе. Однако другие похоронные отели уже запустили агрессивный маркетинг. И мистер Фэнк, наконец, определил меня в пару квелл очевидно понадеявшись, что я заражусь от нее дружелюбием. Вэл реально хорошо работала, будто бы ей платили процент за каждую врученную брошюру. Наблюдая за ней, я понял, что люди гораздо охотнее приглашают тебя в дом, узнав, что ты пережил собственную трагедию. Начав с печальной улыбочки безутешной вдовы, после Well могла открывать дверь с ноги. Еще она всегда просила стакан газировки. Мне же так и не удалось совместить в свете навыки менеджера отеля, уличного продавца и стойкого гробовщика. «Может, блин, попробуешь не улыбаться, как маньяк-убийца, когда поднимаешься на крыльцо?» — рявкнула на меня Вэл, когда мы явились к первым своим клиентам. «Берите сейчас и получите две урны по цене одной, а вдобавок мы подарим вам коробку шоколадных конфет и билет во всемирно известный музей восковых фигур на Рыбацкой пристани». «Ты никогда не задумывалась, какой херней мы занимаемся?» — отозвался я. Мы как раз подходили к следующему по списку дому. Вэл обернулась и оскорбленно посмотрела на меня. «Я-то думал, мы просто по-дружески пикируемся, но, похоже, мои слова реально ее задели. Я невольно попал в больное место». «Да, мы занимаемся херней. Мы в этой компании шестерки», — стала отчитывать меня она. Но у наших потенциальных клиентов есть право рассчитывать, что мы поможем им пережить горе. И если ты не намерен отнестись к этому серьезно, просто заткнись и проваливай. Не подумай. Я не считаю, что у людей нет права выбрать, как именно попрощаться с близкими, — попытался объяснить я. Просто хотел немного разрядить обстановку. Я бросился нагонять Вэл, но она уже стучала в очередную дверь. Деннис, не нужно все на свете превращать в веселую вечеринку. Я тронул ее за плечо, надеялся, она обернется и я придумаю какое-нибудь извинение. Но тут дверь открылась, и я отступил на шаг. Вэл вошла в дом, а я остался ждать на крыльце и копаться в телефоне, барахтаться в болоте бит полпрайм и других соцсетей, пестревших рекламы похоронных отелей, видео от богатых друзей, расслабляющихся на карантине уведомление что очередному аккаунту присвоен статус «Мемориальная страница». Занес палец над сообщением о смерти отца-однокурсника, который каждый год приглашал меня на День Благодарения. Вэлл что-то задерживалось, и я решил вернуться в отель длинной дорогой по Маркет-стрит мимо Ферри-билдинг. На Юнион-сквер присел на лавочку и стал смотреть, как город притворяется, будто он все тот же, а меж тем... Я уже несколько лет не видел, чтобы бездомный спал на скамейке или просил милостыню у входа в ресторан. Без сомнения, мы и тут облажались. Наверное, они умерли в приютах, а может, прямо на улицах. Их сожгли или свалили в общую могилу. Я стал искать в интернете статьи на эту тему, но нашел только посты в личных блогах и соцсетях, где авторы задавались теми же вопросами. Куда пропали бездомные? Кто ответит за их смерти? Прямо передо мной выселся торговый центр. Билборд на фасаде благодарил каждого за его вклад. Жизнь должна продолжаться. Потратьте похоронные токены на живых. Рядом, в лобби старого здания Уэлс фарго готовили к открытию банк, учрежденный консорциумом похоронных отелей. А промоутер конкурирующей сети заманивал народ. Проведи ночь с любимым, отправляющимся в вечный сон. Наверное, если точно знать, что кто-то будет тебя оплакивать, умирать не так и ужасно. Иногда я гадал, приедет ли кто-нибудь, когда меня не станет. Пытался вообразить похороны отца, представлял, как бы все ахнули, если бы я вошел в церковь, сел возле матери и держал ее за руку, а брат бы из последних сил сдерживался, чтобы не врезать мне». Я бы дождался, пока все попрощаются, а потом подошел бы к гробу и уставился на облагороженное подобие отца. «Простите», — сказал бы я, а потом расплакался, может, даже рухнул на пол, а матери с Брайаном пришлось бы меня поднимать. В голове у меня все выглядело идеально и очень драматично. Вернувшись в отель, я проскользнул через боковой вход и помчался к лифтам, чтобы не напороться на очередную лекцию от мистера Фэнга. На пожарной лестнице сунул в рот самокрутку. Вэл уже сидела там. «Дэн, нельзя играть в одни ворота!» Сразу же начала она, глянув на меня как на идиота. Будто специально сидела и ждала, когда я вернусь, чтобы на меня накинуться. Сначала я подумал, она злится, что я так паршиво вел себя на работе. Но Вэл была куда лучше меня в человеческом плане. Мыслила более масштабно. «Нельзя просто сидеть и ждать, пока все само случится. Тебе повезло, что близкие в принципе пытаются с тобой связаться. А что, если я вообще снесу эти ворота? Если они пытаются со мной связаться просто потому, что у них нет выбора?» Я вообразил, как подношу к глазам стереоскоп и рассматриваю через него все моменты из прошлого, когда подводил родных. «Вот меня оставляют на второй год в третьем классе». Вот на первом курсе у меня в рюкзаке находят запрещенку. Вот отцу приходится забирать меня из участка после выпускного. Вот менеджер магазина походного инвентаря, где я работал, вызывает копов, потому что я украл выручку из кассы. Однажды я привел домой Никки Ишо, и мои близкие ее полюбили. Она танцевала в команде чарлидоров ее фотка висела на доске почета. Я пригласил ее на выпускной. — Смотри, не облажайся, — повторяли родители. — Ну, а я облажался. И, конечно, не будем забывать, что я разбил отцу лицо и не приехал на его похороны. И много раз всерьез говорил брату, что ненавижу его. — Почти всегда все не так плохо, как кажется, — заметила Вэл. Даже не знаю, меня она хотела в этом убедить или себя. — У тебя еще есть шанс загладить вину, а я не смогу этого сделать, даже если захочу. Однако я вовсе не хотел снова общаться с родными. Конечно, я по ним скучал, но если подумать, кем они были для меня, а я для них, и всей этой драмы с извинениями мне точно было не перенести. Здесь, сейчас, я все контролировал, был человеком без прошлого. Просто я себе этого не представляю, сказал я. Если бы я стал утверждать, что никогда не хотел сделаться лучше, стать хорошим сыном, я бы солгал. Вэл вынула из медальона, который носила на шее, фото мужа и протянула мне. «Знаю, тебе любопытно. Это не мое дело. Когда появились первые симптомы, я была в Мексике», — начала она. «Мы уже оплатили билеты, собирались поехать вместе с друзьями, и он сказал, поезжай, оторвись как следует. И вот я лазала по ацтекским развалинам, нежилась у костра на пляже, а его в это время рвало в туалете». Он ничего не сказал, пока мне не пришло время возвращаться. Смешно, да? Всю жизнь пытался никого не побеспокоить. Если бы сосед не увидел пустулы на его руке, когда он потерял сознание в подъезде, он, наверное, и к врачу бы не пошел. Его близкие устранились, и помогала ему моя сестра. Приехав домой, я решила сама за ним ухаживать. Именно этого все от меня и ждали. Но когда я его увидела, поняла, что просто не вынесу. Кожа у него облизала с лица, как воск. Волосы выпали, говорить он почти не мог. Я боялась находиться с ним рядом. Мне сказали, он подхватил какой-то особо агрессивный штамм, выпил зараженной воды в командировке. И я свалила все на сестру. Ходила на учебу, зависала в библиотеке. Все что угодно делала, лишь бы не сидеть с ним в больничной палате. По щекам Вэл текли слезы. Вокруг глаз расползлись голубые пятна от подводки. Она положила голову мне на плечо, а я думал, если бы в юности со мной подружился кто-нибудь вроде Вэл, вся моя жизнь сложилась бы иначе. Потом сходил в ближайший номер и принес коробку бумажных носовых платков. Я даже не сразу узнала, что он умер. Сидела в кино по уши в попкорне. Не попрощалась с ним, даже не попыталась. «Что смотрела?» — спросил я. Конечно, вопрос был глупый, но так уж у меня повелось. Вещи, которые причиняли боль, всегда ассоциировались с какими-то мелочами. Кабинет директора школы с банкой лакрицы. Отцовский ремень с запахом Олд Спайс. Ночь живых мертвецов. Как раз шел фестиваль классических ужастиков. Я бы, наверное, на твоем месте тоже пошел в кино. Если ты еще не поняла... Я всегда хреново поступаю с близкими. Мне хотелось взять ее за руку, но вместо этого я сунул ей самокрутку. «Ну так спроси себя, какого хера я жду?» — ответила она. «Дэн, ты мне нравишься, но мне надоело сидеть на пожарной лестнице и обсуждать одно и то же. Попрощаться можно всего раз». Вернувшись к себе, я просмотрел пропущенные звонки и прослушал множество голосовых от брата. Голос у него был не злой, просто усталый. «Перезвоню ему завтра», — сказал я себе. «В крайнем случае где-нибудь на неделе. Если не ради себя, то хотя бы ради Вэл. Well. Потом вылез на пожарную лестницу и стал наблюдать, как город пытается себя реанимировать. Над заливом плыл дирижабль с рекламой новой школы погребальных наук. Вверх и вниз по Пауэлл-стрит бежали вагончики канатной дороги, перевозя немногочисленных храбрых туристов. Ниже по улице кто-то играл на саксофоне. Вернувшись в комнату, я помыл посуду, сложил свои вещи в мусорные мешки. Думать о перезагрузке, о том, что можно двинуться вперед, туда, где все будет возможно, было приятно. Потом я подметал под музыку, воображал, как улажу все конфликты с родней, как мама станет мной гордиться, как выучу отцовские рецепты. Даже знаменитый боул с курицей карри Сделаю ей в комнате ремонт по ее вкусу, а в какой-нибудь день, когда ей станет полегче, свожу в Вегас на одно из немногих еще не закрытых шоу, например, к нацирк Дюсалей. вроде у них в труппе еще не все перемерли. Одиссея вируса, акробатический этюд о нашей воле к жизни. Мысленно я уже слышал, как мама говорит, что любит меня. Но телефон бесцельно провалялся на кухонной стойке несколько часов». Когда я, наконец, удосужился его взять, на экране высветилось множество пропущенных звонков и сообщений от брата. каждое следующее злее предыдущего. Я хотел было позвонить ему, но решил, что все эти драмы не по мне. Удалил его нотации, в которых сам-то он выглядел святее папы римского, и снова пообещал Вэлл, что перезвоню им завтра. В итоге она заявила, что с нее хватит. — Я не могу так, Деннис. Не знаю, что еще я могу для тебя сделать. Тебе, блин, пора повзрослеть и перестать быть таким эгоистом. — Знаю, — ответил я. — Я позвоню им сегодня, честно. Прости. Но прошло несколько дней и еще несколько дней, и Вэлл превратилась в призрака, который в коридоре проходил мимо меня, словно мы не знакомы. Нет, она кивала, что-то говорила по работе, но про семью больше не спрашивала. Я вдруг подумал, что напиваться на пожарной лестнице невероятно жалко. Мир за пределами моей крошечной жизни тянулся к свету. Неожиданно прокатилась волна гроз, воздух очистился от дыма лесных пожаров и стал почти пригоден для дыхания. Люди снова высыпали на улице, стали собираться в барах и ресторанах. Я решил все же позвонить Брайану и попросить позвать к телефону мать. Может быть, услышу ее голос и дам обещание, которую потом не смогу забрать назад. Может быть, поговорю с ней, и мне правда захочется ей помочь. Я так долго воображал себе наш разговор, что стало казаться, будто он уже состоялся. Он позвонил, когда я вывозил из номера тела. Позвонил несколько раз. Брайан был братом, которого я не заслуживал, человеком, которым мне никогда не стать. Почему он вырос совсем другим? Может, его иначе воспитывали? или все дело в том, что он играл в футбол, или в том, что родители все свободное время тратили на меня, чтобы я не вылетел из школы, а ему их опеки не хватило. Помню, он порой плакал из-за того, что мне достается все, а это несправедливо. Палец застыл над кнопкой отклонить, но в этот раз я все же ответил. С тех пор, как я держал мать за руки, прошло все лето. «Не знаю даже, чем ты заслужил этот звонок», — сказал брат. Все остальное звучало для меня, как со дна колодца. Когда он закончил говорить, я хотел было повесить трубку и отправиться прямиком в чистилище под цвет красных фонарей какого-нибудь стрип-клуба или бара. Но вместо этого стоял и смотрел на лежавшее на каталке тело. Труп мужчины по имени Бобби, которого накануне вечером навещали три его внука. Я принес им в номер куриные котлеты И слышал, как они пели, смеялись, праздновали жизнь. Дети, устроившись возле дедушки, читали сказки на ночь. Я отодвинул телефон подальше от уха. Брайан то принимался в подробностях рассказывать, как умирала наша мама, то срывался и начинал орать на меня. Наконец повисла пауза. А после он спросил, хочу ли я что-то сказать. — Нечего разговаривать со мной, будто ты здесь главный, — ответил я. «Да, я ублюдок, но, пожалуйста, позволь мне организовать все для мамы. Просто предоставь это мне». Мне представилось, как мама стоит в дверях моей подростковой комнаты, а я перед ней извиняюсь. Я все еще держал телефон на расстоянии от уха, думал, брат взбесится и повесит трубку. Но он не дал отбой и не заорал, потому что всегда был лучше меня. На следующий день мать перевезли из морга больницы в наш президентский люкс. Даже с учетом скидки для персонала, это должно было обойтись мне в двухгодичную зарплату. Когда я вошел в номер, брат уже был там. Развешивал по стенам семейные фотографии. Постель он накрыл покрывалом, которое сшила наша бабушка. Повсюду расставил вазы с цветами. Я сел рядом с Брайаном на диванчик у края постели. Он смотрел какую-то передачу про Рим и плакал в стакан с пино нуар. «Я тоже никогда ничего для нее не делал, Дэн», — сказал он. «Она так нигде и не побывала. А ведь деньги у меня были. Наверное, это самая красивая комната за всю ее жизнь». «Помнишь, мы всей семьей путешествовали и останавливались в кемпингах», — возразил я. «Помогали отцу ставить палатку, ждали, пока мама вернется из магазина, потому что вечно забывали что-нибудь дома». «Она эти поездки ненавидела», — буркнул Брайан. Спала в машине, потому что папа считал, что спальные мешки никому нафиг не нужны. «Да не так уж плохо было», — заметил я и вспомнил, как мы с братом пробирались через лес, боясь, что отец вот-вот выскочит на нас в костюме Гилли. Брайан покачал головой и плеснул мне вина в стакан. Вид у мамы был, словно она прилегла вздремнуть. Гримеры отлично потрудились. Казалось, она вот-вот встанет и спросит, какие у нас планы на день. Валька, раз поедем? Я никогда там не была. А можем купить горячий шоколад и покататься на канатной дороге над Пауэлл-стрит? Хотя, на деле, она бы скорее сказала, Деннис, ты все еще в черном списке, но я хочу хоть раз в своей проклятой жизни нормально повеселиться. А я бы ответил, да, мам, все, что пожелаешь. Ответил бы, прости меня, пожалуйста. Я представлял, как веду маму по оушен бич как мы собираем ракушки и жарим маршмеллоу на костре. Я расспрашиваю ее об очень недолгой поездке вокруг света. Закончилась она в Греции, где путешествовавшая автостопом мама познакомилась с отцом. О ее друзьях, большинство из которых уже умерли. О видеокассете, которую нашел в детстве, где она целовалась с мужчиной, похожим на Дэвида Хассельхофа. Я ведь никогда не пытался узнать ее поближе. Через два дня... Мне предстояло отвести тело матери в подвал и предать огню, а после вручить брату самую дорогую урну. Завтра к нам приедут родственники и друзья семьи. После неловких рукопожатий и обмена любезностями я отойду в тень и буду чувствовать себя бесполезным. Но сейчас я подошел к кровати, окруженной свечами, цветами и снимками из той маленькой, но важной жизни, которую я так и не удосужился узнать. И поблагодарил маму за все, что они с отцом для меня сделали, за все, что я так мало ценил, за уроки карате, именинные пироги, множество вторых шансов. Я обнял ее тело и прижался ухом к тому месту, где должно было биться сердце. И сказал, прости меня, сказал, я люблю тебя. А потом стал ждать, когда она обнимет меня в ответ.